Глава пятая. Люди разошлись все до одного. Даже Индира с сожалением и некоторой досадой, бросив взгляд на нас, Саджару направилась в сторону своего бунгала. Я тоже почувствовала сожаление. С ней мне было спокойно, а вот Саджару я не знала, как себя вести. Стеснялась и побаивалась. Хотя, судя по его поведению в доме Индира, он был спокойный, безобиден. Мы остались с ним вдвоем у костра. Последним отошел и Минсу, сделав от жару какой-то знак, тот едва заметно кивнул головой. Я это увидела только лишь потому, что шевельнулись его волосы. Я начинала нервничать, ничего не понимая. Что все это значило, мне было непонятно, а когда я чего-то не понимала, мне становилось страшно. Зачем меня должны отвести к этому шаману или кто он там у них? Что за странные переглядки и знаки? Я решила обратиться к Аджару с вопросом, хотя и предполагала, что он проигнорирует. Можешь мне объяснить, что все это значит, Аджару? Почему мы остались ждать вдвоем? Зачем меня должны вести к Аручи? Это что, в его дом? Для чего? Я чувствовала, что начинала тараторить от волнения. На лице Аджару не шевельнулся ни один мускул. Он промолчал от досады я замахнулась и хотела шлепнуть его по литому плечу красноватому в свете костра, но он молниеносным движением перехватил мою руку и сжал ее тебе здесь ничего не угрожает сказали же бояться нечего не дергайся он даже по имени меня не назвал разве дочь этого самого как его хранителя чего-то там не была достойна почтительного отношения Я пыталась хоть как-то иронизировать про себя, но успокоиться мне это не помогало. А Джара произнес: «И не веди себя так в доме Атаручи. не размахивай руками и не повышай голос. Если он откажется разговаривать с тобой, хуже будет только тебе». А я только что собиралась разразиться еще одной тирадой, но после его слов захлопнула рот, словно поймала им комара, Уже я не хотела. Наконец вдалеке раздался звук, словно от какого-то духового рожка. Глухой и приятный, он разнесся над тропинками торжественно и нежно. А Джару сделал шаг вперед в темноту и оглянулся на меня. «Пойдем». Я застыла, страшась неизвестности. Он терпеливо подождал несколько секунд. «Пойдем, Телли». «Тебе нечего бояться. Если тебя это успокоит, я буду рядом все время». Ого! Если бы рыжая невзрачная мышка Варя Бочкарева могла подумать, что такой великолепный мужчина, с виду просто полубог какой-то, произнесет ей когда-нибудь такие слова, она бы не боялась ничего и никогда в жизни. Мне действительно стало спокойнее, и я протянула ему руку, чтобы не навернуться в темноте. Он усмехнулся почему-то, взял головешку из костра и осветил путь впереди себя. Так лучше. Видно, было лучше, однако я предпочла бы держаться за него, призналась я самой себе. Словно прочитав мои мысли, он переложил головешку в другую руку и все таки сжал мою ладонь крепко. Мы пошли вперед. А тебе не мешает темнота? Я просто даже в сумерках уже плохо вижу. Я вижу в темноте, как и при свете солнца. Помолчал, потом продолжил. У меня эта особенность была с детства, а потом я ее развивал. Здорово, мне бы так!» — восхитилась я искренне. Взглянув на него в свете факела, я увидела, что он чуть самодовольно улыбается. «Ну, вот тебе и полубог» обычный мужчина, которому сделали комплимент, и он уже плавится и гордится собой. Хоть я и не умела раньше располагать мужчин таким образом и не пользовалась никогда этим средством обольщения, но сейчас у меня случайно получилось вызвать его улыбку. Интересно, это моя новая особенность или что-то другое? Я задумалась и не заметила, как мы подошли к довольно большому строению. Одна половина его была освещена и выглядела жилой, тираска на ее перилах горшки с цветами и как то по простому висит сушится веселенький коврик освещен вход двумя факелами видно было что внутри мелькает туда сюда женская фигура судя по силуэту пожилая в общем обстановка страха не внушала и я расслабилась другая же часть строения была глухой и темной однако когда мы подошли Юркий и мальчишка стал бегать зажигать огни снаружи и внутри. Выглядело это, как какая-то языческая церковь. Насколько я могла знать, как они выглядят. Украшенная гирляндами цветов и лентами, она выглядела нарядно. Портили ее только черепушки каких-то животных, развешанных по периметру. Аджару провел меня туда и усадил на циновку. Я огляделась, пол был почти полностью устлан, возле стен кое-где подушки. Напротив двери что-то вроде алтаря. Наверное, здесь они возносят молитвы, чтобы пошел дождь или гуще росли кокосы. От жару развернулся и собрался уходить. Я испуганно схватила его за руку, которую он перед этим незаметно выпустил. «Ты куда? Не оставляй меня одну, пожалуйста! Ты же обещал!» Он осторожно отцепил мою руку и провел пальцами по раскрытой ладони. От его внезапного движения по моему телу прибежал огонь, и я слегка потеряла до речи. «Я здесь, совсем рядом. Сейчас приведу Атаручи, а сам останусь снаружи». И вышел за порог. Я уговаривала себя не нервничать, однако в голову то и дело приходили слова Атаручи и его недоуменный взгляд, что я должна ответить на его вопрос «Кто ты?». Он явно что-то прочитал в моих мыслях или куда он там влез в моем сознании. В эту минуту вошел сам Атаручи. Как-то запросто утирая рот, наверное, после ужина, в руке у него было полотенце, которое он повесил на плечо, да так и сидел с ним потом. «Что ж, Телли, ты сама понимаешь, что говорить нам необходимо наедине. Ты не надумала что-нибудь рассказать мне сама?» Я отчаянно замотала головой, решив держаться до последнего, потому что очень боялась ляпнуть что-нибудь лишнее, Пусть лучше он сам мне все расскажет атаручи помолчал немного, настраиваясь на разговор, наверное Итак Телли, во время простого обряда, который очищает мысли от сумрака и дает зрить и вспомнить всё, я увидел, что в тебе словно намешаны разные воспоминания в одних я увидел тебя хранителя реликвий нашу столицу. Все это я ожидал увидеть и собирался вытащить из твоей памяти, чтобы ты вспомнила, кто ты». «Я почти вспомнила». Пискнула я, надеясь, что на этом можно будет остановиться. Однако Таручи сделал мне знак «Помолчать». Но кроме этого я увидел картины не нашего мира. Он, похоже, подбирал слова. «В общем, я раньше видел что-то похожее». Он закрыл глаза и погрузился то ли в воспоминания, то ли в легкий транс. Я боялась пошевелиться, чтобы не мешать ему. Наконец он приоткрыл веки и тяжело взглянул на меня. ⁇ Я думаю, ты дитя двух лун ⁇ Этого еще не хватало, что еще за две луны. Только что я была дочерью хранителя реликвий. Я вопросительно смотрела на него, надеясь, что по моему глупому выражению лица он поймет, что для меня это совершенно бесполезная информация. Несколько тысяч лет тому назад мир был раздвоен и разделен. Причиной тому была вторая луна, появившаяся на небосклоне. История обоих миров потекла совершенно по-разному. Но границы их размыта, и именно поэтому они иногда пересекаются. Появляются люди вроде тебя. Хотя надо признаться, что на моем веку я вижу таких, как ты, впервые. Он замолчал, теперь надолго, погрузившись в свои мысли. Я не выдержала. «Ну хорошо, и что мне теперь с этим делать? Кто я здесь на самом деле?» Он откликнулся сразу и как-то строго. Ты Телли, дочь хранителя реликвий. Другого прошлого у тебя теперь нет, и мы должны вернуть тебя твоему отцу. Легко сказать, другого прошлого нет. А если оно все в моем сознании? Как мне принимать другую сущность, а главное другое прошлое? А нельзя ли мне остаться здесь с вами? Ну, на острове. Как-то слишком жалобно попросила я. Атаручи задумался. «Некоторое время тебе придется провести здесь. Выбраться с острова сейчас невозможно. Наша часть акватории принадлежит Саргасиуму. И в это время года переправиться на материк невозможно». Решив, что позже узнаю, что это за Саргасиум такой, я уточнила главное для себя. «Ну хорошо, а что мне делать на материке?» Он посидел, раскачиваясь и шевеля губами. «Если ты отчутилась здесь, связанная, значит, в столице что-то произошло. Тебя похитили зачем-то, скорее всего, для того, чтобы шантажировать твоего отца. Ты должна появиться там, как только Саргасиум отпустит наши воды. Будем надеяться, что ты успеешь». Мысли в моей голове, несмотря на то, что информация была для меня совершенно дикой, оставались стройными и ясными мне было понятно что через несколько месяцев экзотического отдыха здесь мне придется шлепать в столицу искать новоиспеченного отца и в чем то ему помогать в чем мне еще предстояло узнать причем мне будут мешать те кто не побоялся похитить дочь одного из верховных вельмож занятная перспектива однако я просто кивнула молча разве у меня был выбор во всяком случае сейчас его не было «Сейчас возвращайся в дом Индира. Если захочешь, мы подберем тебе другое, где ты сможешь жить сама». «Нет, нет, не нужно», — поспешно отказалась я. «Аджару проводят тебя». Я попрощалась с молчаливым кивком головы, поднялась и вышла в темный проем. Темень после света была кромешная. Неизбежно споткнувшись, я с воплем полетела куда-то с порога и оказалась в крепких объятиях Аджару. По-моему, он снова ухмыльнулся, хотя я не могла разобрать этого точно в темноте. Зачем ты загасил факел? Сердито прошипела я, чувствуя себя неуклюжей, как пенюк, а еще и ослепшей. Он нам не нужен, я буду тебя держать. А ты попытайся видеть сквозь темноту. Она не настолько непроницаема, как тебе кажется. Он, похоже, решил меня научить свои способности, польщенный моим внезапным комплиментом. Вот же, ж, лучше бы факел, честное слово, однако, чувствуя, что спорить с ним все равно, что с каким-нибудь их деревянным тотемом, я вздохнула и неуверенно шагнула в темноту. Впрочем, его рука была очень твердой, и мне было уже не так страшно. Я поняла, почему темень была столь непроглядной. Небо было сплошь затянуто тучами, ни единой звездочки. Иногда появлялось неприятное ощущение, что я ослепла. Тогда я начинала крутить головой по сторонам. Среди деревьев кое-где мелькали огоньки светлячков, и это успокаивало. Аджару шагал молча. Я тоже. Нужно было обдумать все услышанное от атару -Чи. Когда мы подошли к деревне, стало светлее. Кое-где на хижинах горели факелы. Индира ждала нас, сидя на ступеньках. «Святая Асфита! Наконец-то!» «Ходите скорее, я извелась вся, как будто целую рундину вас жду!» А Джаро, впрочем, отказался. «Поздно уже, нехорошо. Я зайду завтра». Развернулся и пошел. В этот момент темные облака в небе разошлись, и все вокруг подсветилось зеленоватым светом. Подняв голову, я четко увидела два небесных светила. Одно в точности, как наша луна, а вторая ее близняшка, похожая на прозрачный зеленоватый леденец.